Глава 26. День 2. Телефон звонит снова. И на сей раз я понимаю, кто это, даже не глядя на дисплей. «Я у Мартинов Кляйнов. Тебе что-нибудь удалось выяснить в полиции?» — спрашиваю я. У Рэйчел тоже не находится времени на приветствие. «Тут детектив собирается поговорить с нами. Джонатан тоже здесь». Он очень нам помог. Полиция обнаружила кровь Джейка в доме Дуга. Слышать это снова невыносимо. Почему они сразу нам об этом не сказали? Потому что они думают, будто Джейк тоже участвовал в стрельбе. Они полагают, будто наш сын убийца. Я страшно зол. Никто не считает Дуга и Джейка за людей. Рэйчел, как всегда, права. Полиция заранее навесила на них ярлыки. Злость почти сразу же переходит в чувство вины. Ведь я тоже считал Джейка убийцей. И, между прочим, можно было внимательнее слушать Джонатана. Он предупреждал нас о необходимости влиять на ход событий, Что взять с полиции, если я и сам сомневался в Джейке, а ведь он был моим родным сыном, а не посторонним человеком, о котором я узнал из телевизора или интернета. Что до Рейчел, то она ни разу не поколебалась. Может, это потому, что она мать? Может, отцам свойственно оставаться более скептически настроенными по отношению к детям? Я не знаю. Детектив направляется к нам. говорит жена и добавляет, обратившись уже не ко мне: "Что ещё?" Я слышу приглушённые голоса. Рэйчел начинает всхлипывать, и трубку берёт Джонатан. Полиция только что предъявила Рэйчел некоторые вещи Джейка. Улики, которые они изъяли из его комнаты: телефон и ещё разные мелочи. Она ей трудно это выдержать. Я позабочусь о Рейчел, но я должен сказать тебе кое-что еще. Ты должен узнать это первым. Полицейские проверили куклу, и все отпечатки пальцев, которые они там обнаружили, принадлежат Мартину Кляйну. Джейк к ней даже не прикасался. Еще детектив сказал, что этот парень, Дуг, Пару недель назад я как бы угрожал сыну Рэнцеф ружьём. Но тогда обоз в доме ничего не дал, поэтому дело заводить не стали. Сочли обычный ссорой двух мальчишек. Я не могу выдавить из себя ни слова. Мы заканчиваем разговор, когда Джонатан вешает трубку, сославшись на необходимость позаботиться о Рейчел. При других обстоятельствах Я бы не удержался от иронического замечания, но сейчас мне не до этого. Итак, кое-что начинает проясняться. Дуг угрожал Алексу ружьём. Отец Алекса позвонил в полицию, однако никакого оружия не нашли. И тогда Джейк написал записку, где требовал от кого-то, скорее всего, от Дуга, немедленно избавиться от чего-то, скорее всего, от ружья. Кровь Джейка была обнаружена на кухне в доме у Мартина в Кляйнов. Кровь Джейка также нашли на дверях школы. Но это вовсе не обязательно означало, что Джейк был в школе. Он мог больше туда и не вернуться. Ружьё. Ружьё. И тут я соображаю, почему полиция ничего не нашла. Я знаю, где Дюк прятал ружьё, и внезапно понимаю, что Я один могу догадаться, где следует искать Джейка.